Глава восемнадцатая. В полдень мы все трое собрались в кафе. Кафе было переполнено. Мы ели креветок и пили пиво. Город был переполнен. Все улицы запрудила толпа. Большие автомобили из Беариции и Сан-Себастьяно то и дело подъезжали и выстраивались по краю площади. Они привозили публику на бой быков. Подъезжали и туристические автобусы. В одном автобусе приехало двадцать пять англичанок. Они сидели в большой белой машине и в бинокль смотрели на феисту. Танцоры были совершенно пьяны. Шел последний день феисты. Феиста текла сплошным потоком, и только машины и автобусы с приезжими казались небольшими островками. Когда машины пустели, приезжих поглощала толпа. Потом их уже не было видно, и только кое-где среди крестьян в чёрных блузах, густо облепивших столики кафе, мелькали их столь неуместные здесь спортивные костюмы. Фиеста поглощала даже англичан из Биорица, и они были незаметны, пока близко не пройдёшь мимо их столика. На улицах не умолкала музыка. Барабаны трещали, дудки свистели. Внутри кафе, держась за край стола, или Обняв друг друга за плечи, мужчины пели жёсткими голосами. Вот, братец идёт, сказал Билл. Я поднял глаза и увидел, что она идёт сквозь толпу на площади, высоко подняв голову, словно фиеста разыгрывалась в её честь, и это ей лесно и немножко смешно. "Хелло, друзья", сказала она. "Смерть выпить хочется". Дайти ещё кружку пива, сказал Бил официанту. И креветок. Кон уехал? спросил Бред. Да, сказал Бил. Он нанял машину. Подали пиво. Бред хотела поднять стеклянную кружку, но рука у неё дрожала. Она заметила это, улыбнулась и, наклонившись, отпила большой глоток. Хорошее пиво. Очень хорошее, сказал я. Меня беспокоил Майкл. Я был уверен, что он не спал. Он, вероятно, всё время пил, но, по-видимому, держал себя в руках. "Я слышал от Джейка, что Кон избил вас", сказала Брет. "Нет, сшиб меня с ног только всего". "Но он избил Педро Ромеро", сказала Брет. "Он сильно избил его". "Как он ничего обойдётся?" "Он не хочет выходить из комнаты. Как он выглядит? Плохо. он сильно избит. Я сказала ему, что уйду на минутку повидаться с вами. Он будет выступать. Конечно. Я пойду с вами, если вы ничего не имеете против. Как поживает твой дружок? спросил Майкл. Он не слышал ни слова из того, что говорила Бред. Бред завела себе матадора, сказал он. У неё был еврей по имени Кон Но наказался негодным. Бред встала. Я не стану слушать такую чушь, Майкл. Как поживает твой дружок? Отлично, сказала Бред. Увидишь его сегодня на арене. Бред завелась себе матадора, сказал Майкл. Красавчик, а матадора. Проводите меня, пожалуйста, Джейк. Мне нужно поговорить с вами. Расскажи ему про своего матадора, сказал Майкл. К чёрту твоего матадора. Он так двинул столик, что кружки пива и блюдо креветок с грохотом полетели на пол. Пошли, сказала Брет. Уйдём отсюда. Пробирайся сквозь толпу на площади, я спросил. Но «Ну как? После завтрака я не увижу его до самого боя. Придут его друзья, одевать его, он говорит, что они очень сердится из-за меня. Брет сияла. Она была счастлива. Солнце сверкало, день стоял ясный. Я точно переродилась, сказала Брет. Ты себе представить не можешь, Джейк. Тебе что-нибудь нужно от меня? Нет, только пойдём со мной в цирк. За завтраком увидимся. Нет. Я с ним буду завтракать. Мы стояли под аркадой у подъезда отеля. Из отеля выносили столики и ставили их под аркадой. Хочешь пройтись по парку? спросила Брет.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 Не гожусь я для религиозного настроения, сказала Брат. Лицо неподходящее. Знаешь, помолчав, сказала Брат. Я совсем за него не волнуюсь. Я просто радуюсь за него. Это хорошо, но лучше бы всё-таки, чтобы ветер улёгся. Может быть, к 5 уляжется, будем надеяться. Ты бы помолилась, засмеялся я. Никогда мне не помогает. Никогда ещё ничего не исполнилось, о чём я молилась.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 Все столики были вынесены, и за ними уже сидели люди и ели. Присмотри за Майклом, сказал брат. Не давай ему очень распускаться. Ваш друзья пошла на верху, сказал немец метрдотель. Он вечно подслушивал. Брат обернулась к нему. Благодарю вас. Вы ещё что-то хотели сказать? Нет, мэм, хорошо сказала брат. Оставьте нам столик на троих, сказал я немцу. Он улыбнулся своей гнусной румяно-белой улыбочкой. Мадам будет кушать здесь? Нет, сказала Бретт. Тогда я думал, один стол для два довольно. Не разговаривай с ним, сказала Бретт. Майкл, наверное, нас скандалил, сказала она, когда мы поднимались по лестнице. На лестнице мы встретили Мантою. Он поклонился, но без улыбки. Встретимся в кафе, сказала Бретт.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 Давайте я накрою вас. Не надо. Мне и так тепло. Не уходите. Я ещё не сплю. Сейчас уснёте, не расстраивайтесь, дорогой мой. Брат завели себе матадора, сказал Майкл. Зато евреи её уехал. Он повернул голову и посмотрел на меня. Это замечательно, правда? Да.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 Этот немец очень хамил, когда я его майкла по лестнице. Он и с нами хамил. Пойдём по завтракам в городе. Мы спустились по лестнице. Вверх по лестнице поднималась служанка с подносом, накрытым салфеткой. Это, брат, не суп завтрак, и малышу сказал я. На террасе под аркадой к нам подошёл немец с метрдотель. Его красные щёки лоснились, он был очень вежлив. Я оставлял стол для двадцатимены.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 В корзинах были плотно уложены туго свёрнутые и запачканные кровью плащи мулеты. Слуги матадоров открыли тяжёлые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обёрнутые красным рукоятки шпаг. Они развёртывали красные в тёмных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать её. Брат внимательно следил за ними. Всё, что касалось ремесла Матадоров, интересовало её. Его именем помечены все плащи и мулеты, сказала она. Почему это называется мулетой? Не знаю. Их когда-нибудь стирают? Не думаю. Они могут полинять. Они должно быть жёсткие от крови, сказал Билл. Странно, сказала Брет. Совсем не обращаешь внимания на кровь. Внизу, в узком проходе, служители заканчивали приготовление Все места были заняты, на верху все ложи были заняты, не оставалось ни одного пустого места, кроме кресла в ложе президента. Когда он появится, начнёт с собой. Напротив нас, по ту сторону гладкого песка в высоких воротах коралля стояли мотодоры, перекинув плащи через руку, и болтали между собой в ожидании сигнала выйти на арену. Брэд смотрел на них в бинокль. Хотите взглянуть? Я посмотрел в бинокль и увидел всех трёх матадоров. Ромаро стоял в середине, налево от него Бельмонте, направо Марсиаль. За ними стояли их квадрилья, а ещё дальше в воротах каралье на открытом пространстве загона пикадоры. Ромаро был в чёрном костюме. Треуголку он низко надвинул на глаза. Треуголка мешала мне разглядеть его лицо, но мне показалось, что оно сильно изуродовано. Он смотрел прямо перед собой. Марсиаля осторожно курил сигарету, пряча её в горсти. Бельмонто тоже смотрел прямо перед собой, лицо у него было измождённое, жёлтая длинная волчая челюсть выдавалась вперёд. Он смотрел в пространство. Казалось, не он, не Ромару не имеют ничего общего с остальными. Они были совсем одни. Над ними в ложах послышались хлопки. Появился президент. И я передал Брат бинокль. Раздались аплодисменты, заиграла музыка. Брат смотрела в бинокль. Возьмите, сказала она. В бинокль я увидел, что Бельмонте что-то говорит Ромеро. Марсиаль выпрямился, бросил сигарету и, смотря прямо перед собой, подняв голову, размахивал свободной рукой. Три матадора открыли церемониальное счастье. За ними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 передал его через барьер своему личному слуге. Он что-то сказал ему. Теперь, когда Ромеро стоял так близко, было видно, что губы у него вздулись и вокруг глаз кровоподтёки, а опухшее лицо было в багровых пятнах. Слуга Ромеро взял плащ, взглянул на брать, подошёл к нам и передал ей плащ. Разверните его перед собой, сказал я. Брет наклонился вперёд. Плач был тяжелый и не гнущийся от золота. Слуга Рамера оглянулся, покачал головой и сказал что-то. Мой сосед перегнулся к Бретт. Он не хочет, чтобы вы развертывали его, сказал он. Он хочет, чтобы вы сложили его и держали на коленях. Бретт сложил тяжелый плащ. Рамера не смотрел на нас. Он говорил с Бельмонте.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 Ему самому не хорошо, сказала Брэд. Его бы надо в постель уложить. Первого быка убивал Бельмонте. Бельмонте работал очень хорошо, но он получал тридцать тысяч пятьдесят за выход, и люди всю ночь простояли в очереди за билетами, чтобы посмотреть на него, и поэтому толпа требовала, чтобы он работал лучше, чем очень хорошо. Главное обаяние Бельмонте в том, что он работал близко к быку. В бое быков различают территорию быка и территорию матадора. Пока матадор находится на своей территории, он в сравнительной безопасности. Каждый раз, когда он вступает на территорию быка, ему угрожает смерть. Бельмонте в свою лучшую пору всегда работал на территории быка. Этим он давал ощущение надвигающейся трагедии. Люди шли на бой быков, чтобы видеть Бельмонте.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 И публика, которая ждала от изнурённого свечём Бельмонта втрое больше того, что Бельмонт когда-либо был в состоянии дать, считала себя обкраденной и обманутой. И от презрения, волчьей челюсть Бельмонта ещё дальше выступала вперёд. И лицо его становилось всё желтее, и он двигался всё с большим трудом по мере того, как усиливалась боль. И в конце концов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 Иногда при особенно оскорбительном выкрике он поворачивал голову и улыбался своей зубастой, волчьей, безгубой улыбкой, а боль, которая причиняла ему каждое движение, терзала его всё сильнее и сильнее, пока его жёлтое лицо не стало цвета пергамента. И после того, как он убил второго быка и кончилось швыряние подушками и хлебом, После того, как он приветствовал президента с той же волчьей улыбкой, и с тем же презрительным взглядом и передал через барьер шпагу, чтобы её вытерли и убрали в футляр, он зашёл в калиехон и опёрся о барьер под нашими местами, спрятав голову в руки, ничего не видя, ничего не слыша, только пересиливая боль. Когда он наконец поднял голову, он попросил воды. Он сделал несколько глотков, прополоскал рот, выплюнул воду, взял свой плащ и вернулся на арену. Публика была против Бельмонте, и потому она была за Ромеро. Она аплодировала ему 100 минут, и как он отделился от барьера и пошёл на быка. Бельмонте тоже следил за Ромеро, всё время не подавая виду, украдкой следил за ним. На марсиала он не обращал внимания. Всё, что мог сделать Марсиал, он знал наперёд. Он вернулся на арену для состязания с Марсиалом, считая исход предрешённым. Он думал, что будет состязаться с Марсиалом и другими корифеями декадентской школы. И он знал, что его честная работа будет так выгодно отличаться от лжи красоты декадентской техники, что одного его появления на арене окажется достаточно. Ромаро испортил ему первый выход. Рамэро делал постоянно, делал плавно, спокойно и красиво всё то, что Бельмонты теперь лишь изредка мог заставить себя сделать. Публика чувствовала это, даже туристы из Биарица, даже американский посол и тот под конец понял, на такое состязание Бельмонты не пошёл бы. потому что оно могло кончиться только тяжёлой раной или смертью. Бельмонта утратил прежнюю силу. Он уже не испытывал минут величайшего подъёма на арене. Он не был уверен, что такие минуты вообще возможны. Всё стало другим, и жизнь теперь только изредка вспыхивала в нём. И сейчас в его работе бывали проблески прежнего величия. но они не имели цены, потому что он учел их заранее. Когда выйдя из автомобиля и облокотившись на забор, выбирал быков полегче из стада своего друга, хозяина гондерии, и потому он имел дело с двумя некрупными покладистыми быками, почти без рогов. И если он порой чувствовал, что к нему возвращается величие, только малая частица его сквозь ни на миг не отпускаявшую боль, это было величие учтённое. запроданное, и он не испытывал удовлетворения. Он ещё мог быть великим, но от осознания этого бои быков уже не становилось, как прежде, счастья. В Педро Ромеро было величие. Он любил бой. И я видел, как он любит быков, и видя, что он любит бред. Весь день, если только это зависело от него, он работал напротив нас. Ни разу он не взглянул на неё. Поэтому он работал лучше, и работал хорошо не только для неё, но и для себя. От того, что он не взглядывал на неё вща одобрение, он внутренне делал всё для себя, и это придавало ему силы. И вместе с тем он делал всё и для неё, но он делал это так, что это не было ему во вред, а против. Именно потому он весь тот день так хорошо работал. Его первая кита пришлось прямо под нами. Все три матадора по очереди перехватывают быка после того, как он кинется на пикадора. Первый на очереди был Бельмонте, вторым Марсиал, потом настала очередь Ромеро. Все трое стояли слева от лошади. Пикатор, надвинув шляпу на лоб, направил копье под острым углом на быка. Глубоко вонзил шпоры и держа поводья левой рукой заставил лошадь двинуться вперёд. Бык смотрел в зорко. казалось, он смотрит на белую лошадь, но на самом деле он следил за треугольным острьём копья. Рамеро заметил, что бык начинает поворачивать голову. Он не хотел кидаться на лошадь. Рамеро взмахнул плащом, привлекая взгляд быка красным цветом. Бык рванулся. кинулся, но вместо яркого плаща перед ним ощутилась белая лошадь, и пикадор, далеко перегнувшись через голову лошади, всадил стальной наконечник длинной палки орехового дерева в бугор мышц между лопатками быка, и, опираясь на неё, медленно повернул лошадь, так что стальное остриё вошло глубже, и кровь показалась на лопатке быка, которого готовили для бельмонте. Раненый бык не упорствовал. У него не было сильного желания бодать лошадь. Он повернул, отделился от пикадора и лошади и ромеро увёл его своим плащом. Он увёл его мягко и плавно, потом остановился и стоя прямо против быка, протянул ему плащ. Хвост быка взвился. Бык Кинулся и Рамеро, плотно сдвинув ноги, сделал Веронику. Влажный, тяжёлый от песка плащ расправился словно надувшийся парус, и Рамеро, сделав полный оборот под самой мордой быка, теперь они снова стояли друг против друга. Рамеро улыбнулся. Бык снова кинулся, плащ Рамеро снова надулся парусом, и он опять сделал Веронику, на этот раз в другую сторону. Рамеру так близко пропускал мимо себя быка, что человек и бык и плащ, описывающий полный круг перед мордой быка, сливался в одно резко очерченное целое. Все это происходило так неторопливо и размеренно, что казалось, Рамера убою кивает быка. Он сделал четыре полных оборота, закончил полуоборотом, который поставил его к быку спиной.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 Туристам из Биарицы это не нравилось. Они думали, что Ромеро трусит, потому что подставляя быку мулетту вместо своего тела, он каждый раз отступал на полшага в сторону. Им больше нравилось, когда Бельмонте имитировал самого себя или когда Марсиали имитировал Бельмонте. Трое таких умников сидели за нами во втором ряду. Чего он боится? Бык такой глупый, он только на мулетту лезет. А просто новичок ещё не научился. Но раньше с плащом он был очень хорош. Волнуется очевидно. В середине арены совсем один. Ромэро продолжал всю ту же игру и подходил так близко к дразня быка своим телом, что бык ясно видел его. Подходил ещё ближе, и бык тупо глядел на него, наконец, подходя вплотную, и бык, решив, что можно действовать наверняка, опускал голову. идался, но в последнюю секунду Ромеро подставлял красную мулетту тем лёгким, еле заметным движением, которое так возмущало биарицких знатоков таврамахии. "Сейчас он должен убить его", сказал я, брат. "Бык всё ещё сильный, он не дал себя измотать". В середине арены Ромеро, стоя против быка, вытащил шпагу из складок мулеты, поднялся на носки и направил клинок. Бык кинулся, и Ромеро кинулся Лео да Рукаро Меро набросила мулетту на морду быка, чтобы ослепить его. Левое плечо выдвинулось между рогами. Шпага опустилась и на одном мгновении бык и Ромеро, который возвышался над быком, сжимая высоко поднятой правой рукой эфес шпаги, вошедшей до отказа между лопатками быка, слились воедино. Потом группа распалась. Ромеро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 Не опуская руки, он заговорил с быком. Бык подобрался, потом голова его выдвинулась вперёд, и он начал падать. Сначала медленно, потом вдруг перевернулся на спину, задрав все четыре ноги. Ромеро подали шпагу и держа я её острьём вниз, с мулетом и в реве в руке он направился к ложе президента, поклонился, выпрямился. Подошел к барьеру и отдал шпагу и мулету своему слуге. Трудный бык, сказал тот. В под вогнал, сказал Ромеро. Он вытер лицо. Слуга протянул ему кувшин с водой. Ромеро смочил губы. Пить из кувшина ему было больно. Он не взглянул на нас. Марсиял имел большой успех. Ему все еще хлопали, когда появился последний бык Ромеро. Это был тот самый бык, который утром вырвался вперёд и убил одного из толпы. Во время работы с первым быком избитое лицо Рамеро было очень заметно. Каждое движение открывало его. Напряжённая кропотливая работа с быком, который плохо видел, подчёркивал его состояние. Драка с коном не повлияла на его мужество, но лицо его было изуродовано и тело избито. Теперь он избавлялся и от этого. избавлялся с каждым манёвром. Бык попался хороший, крупный с настоящими рогами, и он послушно поворачивал и кидался. Таких именно быков любил Ромеро. Когда он кончил работать мулеттой и готовился убить быка, толпа потребовала, чтобы он продолжал. Зрители не хотели, чтобы зрелище кончилось. Ромеро продолжал работать. Он словно давал урок боев быков. Он проделал все манёвры один за другим, законченно, медленно, плавно и чётко. Не было ни трюков, ни фальши. Не было резких движений, и каждый раз, как манёвр достигал кульминационной точки, внезапно и больно сжималось сердце. Толпа требовала, чтобы это длилось без конца. Бык стоял, расставив ноги, подготовленный к последнему удару, и Рамеро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 Он обернулся и виновато взглянул на нас. Толпа выбежила вслед за ним в ворота цирка. Мы втроём вернулись в отель. Бред поднялась наверх, мы с Билом пошли в столовую первого этажа, поели крутых яиц и выпили несколько бутылок пива. Пришёл Бельмонты уже в обычном платье. С ним был его импресарио и ещё двое. Они сели за соседний столик и заказали еду. Бельмонты ел очень мало. Они должны были ехать семичасовым поездом в Барселону. На Бельмонте была рубашка в голубую полоску и темный пиджак. Он ел яйца в смятку. Остальные ели полный обед. Бельмонте ничего не говорил, он только отвечал на вопросы. Билла утомил бой боков, и меня утомило. Зрелище боя всегда очень волновало нас обоих. Мы молча ели крутые яйца, и я смотрел на Бельмонте и на людей за его столиком. Видимо, это были люди серьезные, деловитые. Пойдем в кафе, сказал Бил.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 Что, по-твоему, он будет делать? Сойдётся опять со своей старой любовью. А кто его старая любовь? Некая Фрэнсис. Мы выпили ещё абсента. Когда ты уезжаешь, спросил я. Завтра. Немного погодя обиду сказал. Ну что же, фиеста прошла чудесно. Да, сказал я. Всё время чем-то были заняты. Даже не верится, похоже на изумительный кошмар.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 скверно. Хочешь еще? Не поможет. Попробуй. Никогда нельзя знать, может быть, им на это рюмка поможет. Ай вы еще апсенты этому сеньору. Я сразу налил воды в апсенты и размешал вместо того, чтобы дать истечь каплями. Бил бросил в стакан кусочек льда. Я ложкой помешал лед в темной мутной смеси. Вкусно. Очень.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 Я не помню, чтобы я когда-нибудь был так пьян. Вернувшись в отель, я поднялся наверх. Дверь в комнату Брета была приоткрытой, и я снова голову в комнату. Майкл сидел на кровати. Он помахал мне бутылкой. "Джейк", сказал он. "Иди сюда, Джейк". Я вошёл в комнату и сел. Комната ходила ходуном, если я не смотрел в одну точку. Знаете, ведь Брето ехал с этим матадором. Неправда, правда. Она искала вас, хотела проститься. Они уехали семи часовым. Вот как. Зря это она, сказал Майкл. Не следовал ей этого делать. Нет. Хотите выпить? Я сейчас позвоню, чтобы подали пиво. Я пьян, сказал я. Я пойду к себе и лягу. Вдрыск. Я сам был вдрыск. Да, сказал я.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 Вот он, сказал Билл. Молодец, Джейк. Я же знал, что ты не раскиснешь. Привет, старый пинчуга, сказал Майкл. Я захотел есть и проснулся. Поешь супу, сказал Билл. Мы пообедали втроём, и казалось, что за нашим столиком не хватает по крайней мере шести человек.